Но на самом деле оно течет, течет. Джордж Данахи покидал сцену под шум газетчиков, выкрикивающих скандал, коррупция, чрезвычайное происшествие. На пост пришел Стэмос, и на протяжении последующих шести лет Шенк напоминал ад. Кровати в лазарете и одиночки в карцере никогда не пустовали. Однажды в 1957 году я взглянул в маленькое зеркальце от бритвенного набора, которое хранил у себя в камере, и увидел сорокалетнего мужчину. В 1938 сюда пришел ребенок, мальчишка с огромной копной рыжих волос, сходящий с ума от угрызений совести, помышляющий о самоубийстве. Мальчишка повзрослел.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 Один из них даже ухитрился провести четыре месяца в Шенке в качестве заключенного. Итак, они уже открыли рты, чтобы кричать «Скандал! Попавшийся взяточник!», но прежде чем над его головой окончательно сгустились тучи, Стемос свалил. Я его прекрасно понимаю. Если бы он был действительно пойман и увлечен во всех своих грязных делишках, то здесь бы и остался. А кому этого хочется? Байрон Хедли ушел двумя годами раньше. У этого ублюдка был сердечный приступ, и он взял отставку, к превеликой радости всего Шенка. Энди в связи с аферами Стемуса не тронули. В начале 1959-го в тюрьме появились новый комендант, новый помощник коменданта и новый начальник охраны. Около восьми последующих месяцев Энди ничем не отличался от прочих заключенных. Именно в этот период к нему подселили Нормадена. Потом все вернулось на круги своя. Нормаден съехал, и Энди опять наслаждался покоем одиночества. Имена на верхушке администрации меняются, но делишки прокручиваются все те же. Я говорил однажды с Нормаденом об Энди. Славный парень сказал индеец. Разговаривать с ним было очень сложно. У бедняги была заячья губа и треснутая нёбо. Слова вырывались наружу с шумом, плевками и шипением, так что трудно было что-либо разобрать. «Мне он нравился. Никогда не подшучивает. Но он не хотел, чтобы я жил там. Это можно понять. У васные сквозняки в камере. А все время холодно. Он никому не позволяет трогать свои вещи». Я ушел. Славный парень издевается, не подслучивает, но сквозняки вафные. Рита Хейворд висела в камере Энди до 1955, если я правильно помню. Затем ее сменила Мэрилин Монро. Тот самый плакат, где она стоит около решетки Сабвея, и теплый воздух развивает ее юбку. Монро продержалась до 1960-го, и когда она была уже почти совсем затерта, Энди сменил ее на Джейн Мэнсфилд. Джейн была простить за выражение соска. Через год или около того ее сменили на английскую актрису, кажется Хейзл Курт, но я не уверен. В 1966 м убрав ее, Энди выдрузил на стену Ракел Уэлч. Этот плакат висел шесть лет.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 и как он жаловался на сквозняки в камере Энди.